— Вот так, джентльмены, — тихо сказал капитан. Мне бы хотелось, чтобы гусь был не такой дикий и чуть-чуть покрупнее, но я рад предложить вам то, что есть. А теперь вернемся к вашему условному сигналу. Только об этом и думал Бонд все время, пока составлял шифровку. Дело выглядело скверным. Вполне могло быть так, что самолет не привез обе бомбы — Или хотя бы одну из них. Могло случиться, что потерпевший аварию «Виндикатор» и исчезнувшие бомбы были делом рук какой-то другой группы. И что в то время, как они охотятся на тарелку, поле деятельности свободно для спектра. Охотничий инстинкт Бонда отказывался принимать такую возможность.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 К ракетной базе США, тогда промчавшись северо-западным проливом, «Манта» сможет перехватить ее вовремя. Но если бомба на борту, почему же «Домино» не дала сигнала? Что с ней случилось? Глава двадцать первая. Очень медленно, очень нежно. Оставляя на индиговой глади моря глубокий пенящийся след, летающая тарелка, будто торпеда, мчалась в ночи. В кают-компании стояла тишина. Слышался только приглушенный рокот двигателей, да позвякивал стакан в буфете. Иллюминаторы были задраены, тускло светил подвешенный к потолку морской фонарь. Слабый красный свет освещал лица двадцати человек, сидящих за длинным столом,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 Она вертела в руках фотоаппарат. Когда номер 17 подошел поближе, она подняла аппарат и сделала вид, что фотографирует Пальмиру, хотя на объективе была крышка. У номера 17 это вызвало подозрение, о чем он и сообщил мне. Я подошел к ней и велел пройти в свою каюту. Она сопротивлялась, я вынужден был применить решительные меры. Фотоаппарат оказался фальшивкой. Ларго помолчал и тихо произнес — В нем был счетчик Гейгера, который, как и следовало ожидать, показывал пятьсот миллирентген. Я привел ее в чувство и стал расспрашивать, но она отказалась говорить. В свое время я заставлю ее сделать это, после чего она будет уничтожена. Было время отплытия, ей сделали укол и привязали к койке. Сейчас я собрал вас для того, чтобы проинформировать о случившемся. Номер два уже в курсе. Ларго замолчал. Послышался угрожающий раздраженный ропот номер четырнадцать. Один из немцев сказал сквозь зубы. — И что, мистер один, — сказал по этому поводу номер два? — Он сказал, что мы должны продолжать. Сказал, что весь мир кишит счетчиками Гейгера, весь мир ищет нас. Против нас мобилизованы секретные службы всего мира. Возможно, мисс Витали подкупили, чтобы она пронесла счетчик на судно. Но номер два считает, что если мы доставим бомбу в район цели, нам будет нечего бояться. Радист слушает эфир на предмет подозрительных перемещений или переговоров между Насау и побережьем. Никакого усиленного движения судов. Если б мы были под подозрением, то Насау... Был бы завален радиограммами из Лондона и Вашингтона, но на деле все спокойно. Таким образом, операция продолжается по плану. Когда мы выйдем из района цели, мы избавимся от свинцового контейнера, от бомбы в контейнере. Будет мисс Виталий.